Пекинский аэропорт Бэйцзин – столичный международный аэропорт Гуйлинь – Линдзян аэропорт 21 июня 2002 года Гийом Мы провели необыкновеннейшую неделю в китайской столице Настоящий культурный шок И вот мы здесь, чтобы снова оторваться от земли Зона вылета в Гуйлинь – Последняя остановка перед Яншо. Я наслаждаюсь, слушая тихий звук катящихся чемоданов, голос далёких путешествий, смены обстановки, открытие иных культур, разрыва с повседневностью. Но и знакомое дурное предчувствие при посадке в самолёт, тем более, что он относительно небольшой. Паника очень тесно связана с возбуждением и наоборот — Наш багаж зарегистрировали. Мэл прикорнула у меня под мышкой, сунула руки в задние карманы моих джинсов. Я слышу, как рядом с моим бьется ее сердце. Мы еще со входа в терминал бродим, обнявшись, несколько минут целуясь. Нас связывает безумие любви. Это слияние. Я оставляю Пекин не без легкого сожаления, но страстное желание увидеть Яншо сильнее. Перед внутренним взором вдруг ясно возникает наша картина. Увидеть Яншо или вернуться в Яншо? Перед внутренним взором проплывают образы столицы. Мелисанда оказалась восхитительным гидом, неутомимая, неиссякаемая, очаровательная. Как только мы вышли из пекинского аэропорта, где повсюду кондиционеры, влажная жара обрушилась на нас всей своей тяжестью. Над головой низкое туманное небо. «Ну вот я в совершенно незнакомом краю», — подумалось мне. А впрочем, с самой первой минуты прибытия — сплошное изумление. Место — поэма сама по себе. Тысячелетие совершенства, как в искусстве жить, так и просто в искусстве и культуре. Изящество, красота, утонченность, философия, премудрости — Умолкаю. В архитектуре отражены сменявшие друг друга эпохи, от монгольской до наших дней. Строительство идёт повсюду, и в старых кварталах торчат ввысь иглы подъёмных кранов. Древний город в постоянной перестройке, в ущерб своей поэтической душе, рискующий оказаться погребённой под собственными развалинами, послав к чертям всякую уникальность. Безумная, головокружительная и неутолимая гонка, закусив у дела, чтобы все самое лучшее, самое новое, самое современное — кругом стекло, бетон и сталь. Голопирующая урбанизация, как и везде в мире. И толпа, вездесущая, тесная, разноликая, разноязыкая со своими запахами и звуками. Я сразу почувствовал, что попал в другой мир. Мир Мэл. Мир, показавшийся мне одновременно и необычным, и знакомым. Волнующее чувство, так меня смутившее, что я быстро прогнал его прочь. Мелисанда забронировала отель со старинным квадратным двориком, освещенным карминовыми фонариками. Домик Пензян расположен идеально. рядом с озерами, в хутунах, кварталах, где змеятся узенькие и кривые переулки, по традиции обсаженные сафорами. Эти деревья любят загустую тень. Это слово монгольского происхождения, бесстрастно объясняет мне Мел, с видом туристического гида. Оно означает колодца, потому что в прежние времена люди селились в основном вблизи источников воды. Большинство крупных кварталов Пекина — образовалась после соединения таких местечек с традиционно выстроенными в ряд домами. Так получился целый город. Вау! Обожаю для нас, европейцев, эта экзотика. А ярко-красный вход с наличниками, подбитыми железом, ты видела? Это и есть вход в Хутун. Считается, что красный цвет врат привлекает удачу и процветание тем, кто живёт в этом доме. Они украшены очень красивыми каллиграфическими надписями. Как и здесь, это традиционные формулы покровительства. А иногда их охраняют ещё и статуи львов. Они тоже следят за безопасностью жителей. И готовы заключить пари один против тысячи. Ты ни за что не догадаешься, что там за этими вратами. Я не смог сдержать улыбку от такой хитрости. И что же там? Стена! заявила она с довольным видом, откровенно сияя от произведенного эффекта. «Стена, да? Стена, которая служит преградой для бестактностей, ненастий и злых духов. Да ведь это не защита. Зло вполне может просочиться через боковые стены. А вот представь, оно нападает только по прямой. Не может быть». Мы расхохотались, и она сразу продолжила, пока я поправлял локон волос, упавший ей на глаза. Так вот, когда зло входит через врата, оно летит вдоль стены и отпрыгивает к выходу. Проклятие! Так значит, эти улицы кишмя шат демонами всех сортов. Здесь мы не пойдем, любовь моя. Там дальше есть вторые врата. Они украшены ещё пышней и выходят прямо на центральную часть. Во двор? Точно. Там часто растут плодовые деревья, и из двора выход четыре крыла. Расскажи мне, как же распределяются комнаты в этих разных частях? Никаких случайностей. Правила здесь по-настоящему строгие. На северной стороне — предки или хозяева. В надстройке... А почему надстройка? В прежние времена там хранили от ветра и дождя таблички. А в жилищах, обращённых к востоку, сыновья. К западу — дочери, их комнаты ниже, чем у мальчиков. Ниже? Какой правильный народ, поддразниваю я. Успев отскочить, уклоняюсь от шлепка Мелисанды. Она уже почти хлопнула меня позаду. Запад — вот главный пункт почтения, месье. А восток? «Подчинение». И мы снова хохочем. «А южное крыло?» Оно остаётся за кухней, а ещё для учёбы и гостей. Там же кабинет учёного. В нём должно быть тихо и спокойно. Там сжигают ароматические эссенции, и в нём хранятся четыре сокровища. «Сокровища? О, теперь понимаю, почему эти места охраняют каменные львы. Я тебя разочарую». Это кисточка, тушь, бумага и чернильница. «Я покорен, Мэл. Знала, что тебя проймет». В древнем Китае градостроительство в соответствии с пониманием расположения улиц обладало строгими правилами. Их ширину фиксировали. Она продолжает играть роль любезного гида. Она говорила верно. Байдзин весь покрыт разветвленной сетью хутунов. По ширине они редко бывают больше четырех метров. Бродя по их лабиринтам до да головокружения, я смог заключить, что их не расширяли, почти не поддерживали в порядке. И они пересекают практически весь город». Но, по-видимому, они тоже жертвы процесса безудержной урбанизации и спекуляции недвижимостью, которая старается стереть с карты частные хозяйства в пользу дерзких и экстравагантных современных зданий, авангардистских небоскребов, внутри которых бюро, апартаменты и вывески международных брендов. ну и быстро же они все снесли», — огорчалась Мэл, не приезжавшая сюда уже с десяток лет. Как цунами все смыло. Вот беда-то. А эти истинное богатство народной культуры навсегда стерто с лица земли. Именно здесь больше всего чувствуется дух города, Гийом. Я люблю эту атмосферу общения и гостеприимства. Сам увидишь, это лабиринт. Все пути сходятся в одной точке. Потому что главный вход развернут на юг. В этом гарантия солнечного света и защита от демонов, собирающихся на севере. Сногсшибательно. И что же никто не возмущается, не призывает прекратить целенаправленное уничтожение хутунов? Умел вырывается тяжелый вздох. Я, знаешь, думаю, что в Китае ценность городского ландшафта или памятника зависит прежде всего от литературы, увековечивающей его. а не от его материальной сохранности. Это объясняет, почему наследие в таком запустении. Жаль. Да, непростительное разбазаривание сетует она. По-видимому, коренные жители Пекина наконец-то нажали тревожную кнопку, осознав обезличивание города. Они выразили негодование по поводу сносов и выселений, которым подвергаются горожане уже столько поколений, живущие в средоточии старых кварталов. Бедняги! Их отселили в жилище без души, в отдалённый пригород. Им пришлось оставить свои воспоминания и памятные зарубки, корни. Некоторых власти выдворяли насильно, причём пожилых, понимаешь? Позор, вот уж действительно. А их требования к чему-нибудь привели? Наверное, власти приняли во внимание... Ты же знаешь, около площади Тяньаньмэнь построили двухъярусные торговые лавки в старинном вкусе, но это уже не так красиво. Некоторым оказывается покровительство. Они снова открывают чайные магазинчики, торгуют шелком, национальной одеждой, лекарственными средствами. А еще есть букинисты и ремесленные мастерские, продающие кучу всяких безделушек и старых вещиц». «Надеюсь, что до точки невозврата не дойдет», — вздохнула она. «Мне бы тоже не хотелось», — заключаю я. Такая слепая модернизация Пекина — настоящее кощунство. Желанный легкий бриз взъерушил волосы Мелисанды, которые она распустила. Над нами воркоя кружились стаи голубей, едва видные на фоне серо-голубого неба. До нас доносилось хлопанье их крыльев». Здесь полным-полно голубятин. Популяция охраняется, подчеркивает она, провожая их взглядом. Здесь ютится вместе множество птиц и семей с некудышными бытовыми условиями. Пробираясь сквозь переплетение переулков, всегда слышишь музыку, что льется из окон. Вопли, доносящиеся из радиоточек и телевизоров, сливаются в какафонию из программ для детей, политических новостей и всевозможных передач. Пальма первенства досталась отвратительной песенке на титрах мультика «Проси Яньяна». Это мультфильм из жизни барашков. Один из тех крикливых припевов, что приклеиваются к уголочку твоего мозга, прямо с утра, начиная с радиоточки в помещении, где завтракаешь, и потом навязчиво сопровождают весь день, не желая отставать, и, наконец, не дают спокойно заснуть. Беда просто. А стоило зайти во дворы — И там настоящее кипение жизни, кишащий хаос, белье сушится на веревках, лачуги, навесы для тени и всевозможные попытки расширить жизненное пространство, впихнуть еще одну кровать, кухонную плиту, шкаф, холодильник, короче, столпотворение, да и только. Вечерами люди садятся прямо у входа в свои жилища выпить пиво и покурить, обсудить новости или поиграть в «Го». Дети с пронзительными криками веселятся и носятся, как сумасшедшие. Здесь можно видеть вместе и тех, и других. Одних над другими. Здесь место, где скрыто чрево старого Пекина. На улице вынесли столы, табуретки, матрасы и телевизоры. Стоял настоящий тропический зной. В воздухе плыли затхлые испарения, и улица становилась продолжением жилья. Сбрасывали рубашки. Ждали, что, наконец, разразится гроза и освежит влажную и удушливую атмосферу старого города. Затопит землю, превратив улочки в ручьи, заодно избавив их от следов грязи и нечистот. Муссон. Хозяин пансиона, именуемый Джаоли Пен, неизменно жизнерадостен и услужлив. Квадратное лицо, широкоскулое, Серебряная шапка волос с прядью, аккуратно прилепленной с одной стороны. Коренастый мужик с брюшком заправского бонвивана часто сгибался в поклоне и выражал всегдашнюю готовность и расположение к своим клиентам, в большинстве случаев азиатам. Господин Джао знал несколько элементарных слов по-английски, и это позволило мне, наконец, пообщаться с настоящим китайцем. Мэл своим наставительным тоном преподавательница объяснила мне с обычной словоохотливостью, что Китай был первой страной, где людей начали называть по фамилии. И случилось это еще в 2852 году до нашей эры, в эпоху императоров Уси, если мне не изменяет память. Хотя на Западе люди еще в начале средних веков имели только имена». И что сперва надо говорить отчество, а уж потом имя, которое, к тому же, обычно сложно составное. Больше миллиарды жителей и всего лишь сотня различных фамилий. Как же так? Должно быть, это влечет немало недоразумений. Дело в том, ием, что большинство имен состоят из двух слогов и содержат два иероглифа. Каждый родственник обращает особое внимание на звуковое и графическое выражение почтения к целому. И к его значению представляю себе. Да, не трудно приобрести слова ремён и поискать среди святых упоминаемых в календаре. Достаточно выбрать имя, указывающее на предмет, качество, животное или растение. Разумеется, родители стараются выбрать имя, которое повысит значимость их младенца. Улыбнулась мелисанда. И что означает ли пен? С любопытством спросил я. «Влиятельный друг». Это примерно как американские индейцы с их койотом, охотящимся на оленя или восходящей луной, а? А что означает «мэйхуа»? «Цветок сливы». Что за прелесть. Мы ни слова не сказали насчёт имён наших будущих детей, но я знаю, что она думала об этом, как и я. Потом, когда мы жили в Пекине, она всегда переводила мне имена тех, с кем доводилось общаться. Это превратилось в игру. «А что по-китайски значит Гийом, любовь моя?» Пожелал я узнать, нежно заключая ее в объятия. «О, это непереводимо!» Она рассмеялась и поцеловала меня в шею. «Тогда подари мне какое-нибудь имя по твоему усмотрению, и чтобы оно мне хоть немножко подходило. Прошу тебя». Она ненадолго задумалась. «Лун Ли». могучий дракон мы оба прыснули со смеху могучий дракон уже повалил её на кровать а моё имя я ответил быстро совсем о другом в тот момент думал жемчужина красоты несравненной «Джумей!» — прошептала она со вздохом в первый вечер заснуть невозможно сбой жизненного ритма даёт о себе знать окно было на распашку Оно выходило на дворик, освещенное тремя фонарями, расточавшими слабое сияние. До нас доносился приглушенный городской шум. Врывался легкий ветерок, шелестя по волнующей листве, впуская запах сырой земли. Во дворе кто-то поливал цветы в горшках. «Неужели пекинцы никогда не спят?» И опять я думал о загадке картины и говорил себе. «Как же это долго, целую неделю ждать поездки в Яншо!» Я повернулся и взглянул на Мел. Она безмятежно спала, подложив согнутое запястье под подбородок. В полумраке она была прекрасна, свернувшаяся калачиком. Сбившееся одеяло обнажило загорелые ноги, сияющие белокурые кудри разметались по подушке. «Солнце моё!» Это было для меня невероятной удачей встреча с ней, когда неведомая сила подтолкнула меня побежать за автобусом, а я уже не владел ни собой, ни своим разумом, ни своим сердцем. Просто марионетка того, кто дернул меня за ниточки. А не будь во мне этой частицы, заставившей меня поддаться влиянию неумолимого импульса, и разум уже не мог запретить мне. Что, если бы я не поддался зову догнать ее? А если бы она не вышла? А если? А если? Все эти «если?» У нас не было выбора, теперь я знаю это. Встреча была предопределена. Обоих словно намагнитила сила, которая выше нас. Сломленной усталостью и вопросами без ответов, я, наконец, с трудом заснул. Передышка получилась короткой. ибо в ту ночь мне приснился кошмар, неотступно преследовавший меня. Всю ночь. Я дотронулся до запястья. Часы исчезли, но вдруг опять появились. Деформированные, почти растекшиеся, похожие на те, что изобразил Дали в постоянстве памяти. И вот, наконец, их больше не было — Обезумев, я ощупал весь матрас, потом набросился на одежду, ковер и, наконец, вперился взглядом в картину, не в силах оторваться. И вдруг полотно задвигалось, ожило, схватило меня, и я оказался внутри него. Мелисанда тоже была там, уж не знаю как, но так бывает в сновидениях. И ею овладела ужасная паника. Она все спрашивала меня и не могла остановиться. «Как тебе это удалось, Гийом? Что мы делаем здесь, в Яншо?» Я слушал, но не отвечал ей. Мое помутившееся сознание преследовало одну цель. Я хотел вернуть себе часы, ползая на четвереньках по всему кварталу, пока они не растеклись окончательно. Вокруг собралась толпа, а Мал наконец заметила, что все смотрят на нас. До меня дошло, какой ужас в ней вызывают все эти любопытные лица, склонившиеся к нам. Тут она завопила во все горло пронзительно, как настоящая истеричка. «Гийом! Уведи меня туда, откуда я пришла! Слышишь, Гийом! Гийом!» Ползая по камням мостовой, Я уже успел забыть, что собирался сделать. А Мелисанда кричала надсадно. «Да черт подери, что ты потерял? Не знаю. Как так не знаешь?» Я задумался. В голове был полный квардак Я спрашивал самого себя, что же я так лихорадочно разыскивал на этой грязной проезжей мостовой. «Гийом, Гийом!» — во всю глотку надрывалась Мел. «Что ты еще придумываешь в конце-то концов?» «Я знаю, что ищу какую-то хитрую штуку, но не знаю, что это». «Ты сам не знаешь, что?» — злилась она. «Я знал, но забыл». «Там ничего нет», — взорвалась она. «Ты не видишь, что там ничего нет?» «Вставай же, все на нас смотрят». «Уведи меня домой, Гийом!» «Умоляю тебя», — взывала она. На последних словах голос резко осип. Он стал похож на сдавленное рыдание. Из-за нервного срыва Мелисанда так расплакалась, что стала задыхаться. Я заметил это, но был не в силах отвлечься. Ползая по камням, буквально обнюхивая почву, я делал кругообразные движения руками, разгребая кучи мусора, словно бабочка, которая вот-вот умрет. В этот самый миг, явившись словно ниоткуда и проложив себе путь через толпу зевак, которую он просто отодвинул рукой, подошел какой-то старик — Тот самый, что был в паре, изображенный на картине. Его морщинистое лицо сияло выражением бесконечной доброты. Он мягко сказал мне, «Уж не часы ли вы ищете, господин?» Он вежливо улыбался и показывал мне свои. Он успел их снять и теперь держал в руке. «Да, это были они, мои часы!» Но, несомненно, куда более новые. Глаза не обманывали меня. Я резко рванулся вверх и проснулся. Я сидел на постели, бледный, как мертвец. Сердце почти выпрыгивало из груди. Мелисанда гладила меня, шепча, как молитву. «Сейчас пройдет, любовь моя. Это просто дурной сон. Успокойся, я здесь. Все хорошо. Сейчас пройдет». «Они у меня». — Что у тебя, Гийом? Успокойся же, — шептала она, стараясь снова уложить меня. — Мои часы, — отчетливо проговорил я, пытаясь снова вскочить и опираясь на локоть. — Они лежат в чашечке на прикроватном столике. Я вижу их, не беспокойся. Рука Мел погладила меня по волосам и спустилась на спину, взмокшую от пота. Множеством поцелуев она покрыла мое лицо, лицо человека, проведшего бессонную ночь с наметившейся щетиной и безобразно взлохмаченной шевелюрой. Потом прижалась ко мне и стала качать, обняв горячими руками. И я в них свернулся клубочком. Ритм моего дыхания мало-помалу слился с ее. Наконец, утихнув, Я подумал только об одном — поскорее забыть. Я в поисках чего-то, но сам не знаю чего. Горло перехватило, такое нескоро рассеется. Все увиденное было уж слишком реальным. Почему мне пригрезился Дали? Я размышлял. Аллегория времени, которое уходит, безжалостно уходит. Его невозможно проконтролировать, и оно приближает нас к смерти. Правдоподобно. Превращение. Память и сны деформируют отдалённые воспоминания. Странный кошмар. Любопытное ощущение. Он нашёл пути дороги к моей душе. Мы ни за что не хотели останавливаться в крупных отельных комплексах, лишённых национального облика и шарма. А этот адресок был точным попаданием в наше желание. Я не скрывал восхищение. Шикарно, Мэл! Именно то, что нам нужно. Семейная и уютная атмосфера. А это мне посоветовала одна моя коллега. Ты её знаешь. Камелия, молодая француженка. Та, что преподает в Пекинском университете. и она гостила у меня несколько лет назад. Я сказала ей, что мы ищем пансиончик в таком духе. Знала, что могу на неё рассчитывать. Симпатичное местечко, ухоженное до мелочей, без претензий. Всё то, в чём я так нуждался. В Пекине чувствуешь себя ужасно обезличенным, растворившимся в бесконечной кишащей многолюдной толпе. А вот видеть каждое утро и вечер одни и те же лица — это успокаивало. Оставалось пожелать, чтобы Мелисанда также воодушевилась ради организации продолжения нашего путешествия в Яншо. В чём я, по правде говоря, не сомневался. В местном ресторанчике невероятно готовили. Госпожа Лю Мэйхуа, воздадим ей по заслугам, отдавалась ремеслу всем сердцем. Что за восхитительная маленькая добрая хозяюшка, вся такая полненькая, в синем передничке, опрятном, как новая монетка, утонувшая в своих поношенных штанишках. Словно прилипшая к лицу широкая улыбка говорила о благости ее духа, внушавшем доверие. Щелки черных ее глаз так и лучились добродушием. «Если вас что-то не устраивает в меню, с пожеланиями обращайтесь к ней», — поддразнил Джао Липен. знакомя нас со своей супругой. И вот она-то всячески старалась преподать мне урок разговорного китайского. Я же, послушный, проявлял беспримерное прилежание и охоту к освоению правильной интонации в ежедневных заклинаниях. «Иначе берегись, оставлю без завтрака», — переводила мне Мэл. Произношение моё забавляло Лю Мэйхуа, да так, что она хохотала до упаду. Хватаясь за косяк кухонной двери, она сгибалась пополам от смеха и хлопала ладошками поляшком. Тогда её веки превращались в две тоненькие чёрточки, до того тоненькие, будто нарисованы лёгкими взмахами кисточки. Если интонация не верна, меняется весь смысл фразы, хохоча вместе с ней объясняла мне Мелисандра. Я, как примерный ученик, старательно повторял реплики, заученные наизусть. «Нихао». «Здравствуйте!» — раздавался трубный глаз Мэйхуа. Она, выходя из своего логова и вытирая руки о передник, так давала звуковой сигнал к началу нашей игры. «Нихао!» — «Здравствуйте!» «Нихао, ма!» — «Как дела?» «Во хэн хэо — «Прекрасно! Спасибо!» «Ни яо шэн — «Ча!» — «Чего желаете? Чаю, кофе?» Во Йо и Бэй Кафе. Мне хотелось бы кофе. Жунин Хао Вэйку, приятного аппетита. Кси Кси, спасибо. Букеки к вашим услугам. Обожаю непринужденную атмосферу. И она снова шла на кухню, стуча по полу пластмассовыми сандалиями. В такт шагам, покачивая направо-налево толстым задом, а маленькие розовые, красные и синие бусинки, откровенный кич, служивший входной шторой, мелодично позвякивали. «Да, она неподражаема», — думал я. Ее звонкий смех доносился до нас из кухни, опрятный и светлый, что в Китае довольно редко, перекрывая гудение телевизора, просверлившего нам все мозги бесконечной песней про барашков. «Ишь!» Ей смешно, в первый раз пожаловался Ямел, прикинувшись обиженным, после того, как она тоже буквально хваталась за бока от хохота. «Нет-нет, всё прошло суперски, — резко спохватилась она, мгновенным усилием стирая с лица улыбку. «И я не потешаюсь над тобой, поверь!» «Ну, ладно уж!» Она обняла меня за талию, чтобы я нежно обнял её. Кажется, для того лишь, чтобы спрятать лицо за моей спиной и продолжать беззвучно смеяться. Женщины. Мать всегда говорила мне, что смех эквивалентен часам, отведённым для сна, и добавляет ещё несколько минут жизни. И в мире нет лучшего лекарственного средства. Надеюсь, что Мелисанда и Майхуа признательны мне хотя бы за это. Возвращаясь к изыскам нашей кухни, Мне очень нравилась ее замечательная утка по-пекински во вкуснейшем сливовом соусе, чей аромат разливался по всем сторонам света, распространяясь по вентиляционным люкам. Невероятно сочная. А как хрустела на зубах засахаренная утиная кожа. Утеха императоров. Стоит лишь подумать о ней, как слюнки текут. а поскольку полагалось из вежливости оставлять немного еды на тарелке, показывая, что ты уже наелся, признаюсь, было немного досадно отказываться от последних кусочков, таких аппетитных. Я приободрился, когда Мэл перевела мне меню. Тут меня абы чем не накормят. В конце концов, изучать язык мандаринов не так тяжко, как мне казалось. Если ограничиваться устной речью. Грамотной, разумеется. Скромная Мелисанда утверждает, будто это язык нетрудный, просто совершенно другой. Грамматика геем относительно легкая. Основная синтаксическая структура — подлежащее сказуемое дополнение. И никаких спряжений. Неплохо, а? Больше скажу. Существительные и прилагательные строго неизменны и вроде и в числе. Сам видишь, как просто. Слова ставят рядом, соблюдая порядок. Вот так, видишь? И наоборот, трудность китайского разговорного заключается в произношении. Тут, главное, разница в интонации. Иное удивило бы меня. Что ж ты хочешь? Если хорошим тоном считается повысить тон, так мы весело дальше пойдём. Понимаешь, каждый слог произносится на определённом уровне. По шкале от 1 до 4, от самого низкого до самого высокого. Не смейся, это очень важно! Оттенок интонации служит для развлечения слов. Тут и всю латынь позабудешь, скажу я тебе. Мел довела свою улыбку до степени ультрабрайт, увидев мои округлившиеся глаза и продолжала. Вот тебе пример. «Ма», сказанная громко, значит «мать». Если интонацию повышать — конопля. Если легонько снизить, а потом снова поднять — это будет лошадь. А если низко и отрывисто — ворчать. А если тон нейтральный — такое ма просто добавляют в конце вопросительной фразы вместо вопросительного знака. Окей, даже не осмеливаюсь вообразить фразу «Будет ли моя мать ворчать на меня за то, что я курю-коноплю верхом на лошади?» Неплохо. Приберегу-ка я это для моих студентов. Липен, друг нашей несравненной кухарки, проникся ко мне симпатией и любезно предложил свозить в Суджоу, восточную Венецию, пока Мелисандра пропадала в своем университете. И вот мы с ним сели на поезд. Это был опыт интересный. Погружение в самую гущу китайской жизни. Попав сюда, я вдруг понял, что будь я один, мне бы никак не выкрутиться. Указатели номеров Перонов, где черным черно от народа, табло прибытия и отправления, практически вся информация была только и диаграммами, и даже не на пеньи транскрипцией мандаринского языка латинскими буквами. Глядя на транспортные указатели, невозможно различить, что имеется в виду под этими значками и цифрами. Поезд, номер перрона, вагона, пункт назначения или город прибытия. Я почувствовал, что с непривычки так завишу от Липена, словно мальчуган, не умеющий читать. С ним мы разговаривали только по-английски. А мой английский, на котором я говорил очень плохо, был примерно таким же, как и у него. Стоит ли уточнять, что наше общение получилось весьма ограниченным? Of course. Впечатляюще, сколько же любопытных взглядов привлекает здесь иностранец». Очень многие обращались ко мне по-английски или вступали в диалог с моим спутником, стараясь побольше разузнать обо мне, моей стране, моей зарплате, сколько я отдаю за мобильный телефон во Франции и уж не знаю, о чем еще. Поезд набит битком. И уж если я говорю битком, это значит битком. На скамейках едут стоя. В тамбурах между вагонами не продохнуть, сидят на полу, тесно прижавшись друг к дружке, и даже в сетках для багажа. Невообразимо. Пронумерованных мест не существует по разумной и простой причине. Проданных билетов беспримерно больше, чем посадочных мест. Только теперь я понял, почему на вокзале столько продавцов на миниатюрных складных табуретках. С грехом пополам я продрался сквозь тесную толпу вслед за моим гидом, неловко бормоча ссоре и лавируя среди чемоданов, распахнутых хозяйственных сумок, содержимое которых выплёскивалось прямо под ноги пассажирам, протянутых рук нищенствующих коллег, мусоры и нечистот всех родов и усеивавших пол плевков. Ссоре, Наконец мы добрались до относительно просторного места. вагона ресторана, где смогли, присев, выпить пиво. «Май гад!» «На небесах есть рай, а на земле — Суджоу и Ханчжоу», гласит знаменитая поговорка. И она не лжет, городок вполне заслужил свою репутацию. Он стоил такого путешествия. На прогулке по старинному переулку вдоль каналов, соединенных мостами, украшенными великолепными скульптурами, я с интересом подошёл к торговцу тканями. Я выразил восхищение его шелками, втайне рассчитывая разыскать здесь зелёно-анисовый мотив — карпа, тот самый с известного нам платья. Я был бы так счастлив подарить такую ткань Мэл. Она заказала бы портнихи такой же, как у прекрасной дамы из Евразии. Липен поинтересовался, что именно я ищу. Я попытался ему объяснить — Я запутался в своем рудиментарном английском. Плюнув, просто открыл ему фотку, показав на одежду. Он же поднес ее к глазам торговца, и тот с полной уверенностью заявил, что никогда в жизни не встречал такого узора и на таком фоне, и что если он вообще существует, то весьма сомнительно, что он китайский. За границей может быть, но не в Поднебесной. Well, значит, наш художник не отсюда родом? А то все было бы уж слишком легко, не так ли? Это умозаключение я отложил на чердачок своих мозгов и сказал, что покупаю у него в знак благодарности несколько метров старинной ткани цвета киновари, расшитой борющимися золотыми драконами. Вернувшись в отель, Мелисанда была очень довольна подарком. Липен, увидев, что я проявил интерес к живописи, стал приводить мне примеры классической пейзажной школы. Этим он хотел сказать о садах, изображения которых обязательно содержат мостики или иные извилистые переправы, располагающие к медитации, о садах как квинтэссенции всей природы с ее деревьями, растениями, животными, горами и высокими плато. «Природа в миниатюре, собранная на предельно ограниченном пространстве». Мой новый друг на ломаном английском пробормотал, что в Китае художники не изображают фотографически точную картину пейзажа, а скорее стараются выразить то, что под ним таится, то, во что с насколько проникнуть невозможно. А если картина что-то от нас скрывала? Я дал увлечь себя и посмотреть несколько выставок, походить по галереям и мастерским, и много раз показывал фотокартины. Реакция всегда была одной и той же. Это нарисовал не соотечественник. И не спорьте, может быть, вьетнамец. При этом все соглашались в одном. Речь действительно шла о местечке Яншо. А вот это я уже понимал и сам. В последовавшие дни мы с Мэл вовсю крутили педали, бороздя Пекин на велосипедах. Повезло еще, что рытвенные ухабы не такие уж глубокие. В любом случае, это была блестящая идея растрясти калории после нежнейшей стрепнимой хуа нашего повара. Вчера перед отъездом в Яншо Мелисанда впала в эйфорию. «Готовься, милый!» — приказала она мне с насмешливой улыбкой. «Уезжаем нынче же вечером!» И она повернулась ко мне спиной, чтобы я помог застегнуть ожерелье. Я застегнул ей цепочку на шее, медленно растягивая удовольствие. Она опять надела короткое чёрное платье с голой спиной, которая мне особенно нравилась. «Да ты просто неутомимо!» — проворчал я, скривившись, измотанный после стольких километров на велосипеде. «Сам увидишь, как отдохнут твои ноги. Дай-то бог! Но на завтра, надеюсь, ты оставила нам прогулку на рикше, любовь моя. Очень мило!» «И еще мне хотелось бы какой-нибудь массаж перед сном. Знаешь, как у профессиональных спортсменов, у них ведь свои кине...» «Вижу, вижу!» — вздохнула она, скосив на меня глазки. Мэл, блестяще справлявшаяся с ролью организаторши, повела меня в чайный домик, очень модный под названием «Лаоше», если я правильно помню. Там мы побывали на чайной церемонии, редкой по изысканности, а потом посмотрели одно из представлений пекинской оперы. Широко известное искусство, соединяющее театр, вокал, очень похожий на кошачье мяуканье, музыку, дуэли, танцы и даже акробатические номера. За время нашего короткого пребывания здесь я старался во что бы то ни стало пройти хоть несколько шагов по Великой Китайской стене. Это уж обязательно — Особенно учитывая, что по еще одной китайской поговорке «Кто не поднимался на великую стену, не может считать себя храбрецом». Мелисанда же повела меня посмотреть часть дракона, расположенную подальше и не так сильно подновленную ради туристов. Мы избежали вида чудовищной толпы у Бадалина с его наплывом разноцветных зонтов, служащих защитой от солнца, и целого воинства уличных торговцев из-под полы предлагавших в ворох пластмассовых сувениров безвкусного и дешевого ширпотреба. «Made China». Зато потом чудеса посыпались, как из рога изобилия. Несравненного размаха запретный город с его красновато-коричневыми кровлями и водосточными трубами, отделкой которых я не уставал восхищаться. проход через великолепный летний дворец или сад сохраненной гармонии, чтобы, наконец, очутиться на площади Тяньаньмэнь, площадь народа, с которой в небо взмывает множество пестрых воздушных змеев в окружении необъятных мрачных зданий типичной сталинской архитектуры. Помню, как там к нам привязалась очаровательная пара китайских отпускников. Они попросили нас сфотографировать их вместе с прелестной девчушкой, явно единственным ребёнком в семье. Малышка, чудесная во всём, впервые надела красно-белое платьице с широким кружевным воротником. Волосы у неё были заплетены в косы и уложены вокруг головы на манер принцессы Леи и подвязаны тонкими бантиками. Улыбаясь, она размахивала знаменем Китайской Народной Республики с золотистыми пятиконечными звёздами. «Тьедзи!» — произнесла Мэл, чтобы они заулыбались. «Тьедзи!» — повторили они хором. «Тьедзи!» — то же самое, что у нас чиз. Или увестити! Нужно это чётко проартикулировать губами, а означает это слово «баклажан». «Пекин! Как нас восхитили его прекрасные памятники!» А мелисанда. всегда такая весёлая, искромётная, приветливая. А как она обольстительна в роли туристического гида. Города строились по принципу строгой симметрии, указывала мне Мел, не желая оставлять тот слегка учёный тон, который всегда удесетерял моё восхищение. А, кстати, это можно видеть на плане Бэйдзина. Смотри, как изумительно. В старинных кварталах большинство построек низенькие, деревянные или кирпичные. У меня была возможность в них побывать благодаря любезности коллег-мелисанды, преподавателей, с такой теплотой приглашавших нас выпить чаю или разделить с ними трапезу. У одной из них, которую звали Сюофан, в кухне на видном месте висела фигурка человека с длинными усами. Видя, что я не могу оторваться от этого изображения, наша хозяйка не заставила долго себя просить и пустилась в объяснение. «Это Цао Цзюнь». бог очага отсюда он присматривает за всей семьей неужели смею вас уверить лучше вести себя хорошо иначе он не применит передать свой ежегодный рапорт нефритовому императору а если учесть что никто не совершенен э, так ведь э, то отсюда и обычай в предновогоднюю неделю мыть и чистить весь дом и двор чтобы все призраки и божества улетели на небеса «И только сделав это, мы подаем ему угощение». «То есть подкупаете его, чтобы он помалкивал, не так ли?» «Да», — подтвердила она, прыснув со смеху. «И это еще не все». «Ах, вот как, ему мало и этого». «Нет, чтобы уж наверняка. Мы потом еще обмазываем ему губы медом. А это, как бы сказать, чтобы его отчеты были сладкоречивыми». У нас тоже есть такое выражение — сладкоречивость, но так обычно говорят про слова влюблённых. От последнего замечания Сюафан хихикнула. Её глазки заблестели, щёчки порозовели, больше обычного, и она продолжила. Но раз мы и тут не можем успокоиться, то на всякий случай полностью заклеиваем ему рот, чтобы он не мог рассказать, какие глупости мы натворили за целый год. «О, вижу, вижу. Можно заключить, что насчет этого у вас совесть неспокойна. Я люблю эту болтовню о диковинках разных культур. Так мы лучше узнаем друг друга». Сюэфан приняла нас роскошно. Очень радушно были ее муж с маленьким сыном. Среди прочих угощений был и вкусный суп, приятно пахнувший кориандром. Ох, и посмеялись же мы в тот вечер». Да и вообще все, кого мне приходилось встречать, отличались прекрасным чувством юмора и самоиронии. В их обществе мы пережили немало счастливых минут. Знаешь, Гийом, а ведь это честь для иностранца быть гостем в доме китайца. Такие приглашения трогают меня. Мэл предвидела эти домашние встречи и привезла с собой сувениры из Франции, упакованные в бумагу теплых тонов, наотрез отказавшись ехать сюда с пустыми руками. В аэропорту пришлось доплатить за перевес багажа. Что ж поделаешь? Следуя обычаю, эти свёрточки никто не раскрывал при нас. Набивая чемоданы, Мелисанда объясняла, это необходимая предосторожность, потому что идей насчёт конкретных подарков никаких нету. Они приходят уже на месте, ведь китайцы предпочитают вину, пиво, а букеты цветов приберегают для похорон. А что полагается, так это просто принести корзину с фруктами. Это уместно для любого случая. Ужинают рано, обычно около шести вечера. Нас почти всегда приглашали к пяти. Входя, мы сразу разувались и нам вежливо предлагали мягкие домашние тапочки. Всякий раз нас прежде всего приглашали выпить чаю в гостиную. Там сидели, прижавшись друг к другу. Жилища, как и во многих столицах, тесные. Просторность считается площадь уже в 30 квадратных метров. Вам показывают семейные фотографии, последние новинки высоких технологий, изъясняясь на смеси английского с мандаринским. Можно понять друг друга. Смех и молчаливые паузы обходятся без перевода. Это и впрямь дружелюбно, а иногда еще и забавно. Дав понять, что ты не понимаешь их языка, мы избежим караоке. «Успокою тебя», — шепотом сказала Мэл. Китайцы любят петь. И еще не думаю, что нам предложат посмотреть фильм. Это тебе как? No проблему. Угощение состояло из множества блюд, которые полагалось отведать, даже если это не нравится, чтобы не обидеть хозяйку. К счастью, такой проблемы не возникало. Все оказалось отменно вкусным. Самым трудным было дать понять, что уже не голоден, а не то, что пища чем-то не пришлась по вкусу. Я уже неплохо разбирался в кушаньях, выговорив скромное хен хао», «очень вкусно», а потом старательно отартикулировав «чибуале», что переводится как «я объелся» — «лучше пощадить хозяйское самолюбие». А при случае ужины превращались в настоящие пиры, но Мелисанда торопилась уходить, уместно дать время тем, кому предстоит все за нами убрать. Она вежливо сослалась на то, что у нас еще одна встреча. Этот момент очень важен в Китае — не потерять лицо самому и не дать потерять его другим. И еще запрещено предлагать помочь. Это может значить, что хозяйка дома не в силах одна справиться с этой задачей. Ни за что нельзя обидеть. Поблагодарив наших хозяев, мы без промедления откланялись По мне слишком быстро. Я чувствовал себя ужасным грубияном. Когда выходили, я имел удовольствие увидеть вход в традиционные флигельки-павильончики с изысканными и округлыми линиями навесов сверху, придающих им неповторимое своеобразие. Должен признаться, я был бы разочарован, если бы не удовлетворил свое любопытство. Основной костяк, округлые бревна, поддерживал наклонную кровлю. Бревна поражали своей красотой. Их украшал фантастический орнамент. Традиционные жилища покрыты лакированной сжёной черепицей. В жилых комнатах яркими тонами лакируют несущие конструкции. Их хорошо видно, это придаёт света и тепла. Здесь можно было почувствовать себя непринуждённо. Если семья большая, к первому павильону пристраивают ещё один. И так далее. Каркасы последовательно продолжающих друг друга зданий соединены крытыми портиками. Их, может быть, целые дюжины, ты представляешь, Гийом, дюжина. Вот откуда китайское выражение. О богаче, они говорят, у него дом в двенадцать дворов. Меня поразило нагромождение бамбуковой мебели. Даже в трехэтажных домах. А улица... полная жизни, беготня, активность через край, подвижная, нескончаемая, велосипедов где только нет. Рикши, тьма тьмущие автомобилей, которые едут навстречу в любой час дня и ночи, и повсюду оглушительные клаксоны. Толпа, безумная толпа, безумная и молодая, а какая шумная, ну, конечно. А в самом центре этой немыслимой толчьи — Пекинцы в шлепанцах, не смущаясь, присели на землю, приспокойно позевывая на остановке автобуса, не обращая никакого внимания на оживление кругом и беспорядочные оглушительные предупреждающие свистки. Полицейские на посту. Их от палящего солнца защищают зонтики с рекламными слоганами мультинациональных фирм. С бравым видом стоически несут службу, как в Playmobil, забравшись в свой стеклянный стакан, защищенный от толпы, и кажутся такими уязвимыми среди всего этого непрерывного шумного потока и бестолкового уличного движения. Я до сих пор помню, как продирался сквозь толпу на одной из самых шумных торговых артерий города, где было столько неоновых огней, что Манхэттену впору замереть от зависти. Глобализация! Мы исходили вдоль и поперёк все улицы арт-зоны 798 в поисках галерей. В Пекине их предостаточно, и нечего ему оглядываться на галереи Нью-Йорка или Берлина. Современное искусство на подъёме, оно вписывается в кривую экономического прорыва. Устав показывать фотографию нашей загадочной картины всем галеристам, от которых мы не смогли добиться даже намёка на ответ, Мы в конце концов свернули в лабиринт прилегавших переулков, где туристов ожидали ряды маленьких торговых ловчонок. Что только там не продавали. Даже свежевыжатый сок арбуза с мякотью, который подавали в пластиковом стаканчике, полном льдинок, воткнув в него цветную соломинку. Вспоминаю, как Мел купил и традиционные веера у одного несчастного беззубого старика, уютно примостившегося возле маленьких корзинок из бамбука с чем-то дымящимся. Несчастный пытался хоть как-то сбыть своё барахло и вдобавок ещё и разные произведения псевдоискусства. Он продавал целую кучу деревянных статуэток смеющегося Будды. Городской пейзаж, пропитанный летучими испарениями, задёрнулся белёсой завесой от грязных выхлопов, вызывая в памяти лондонский фок с прессованной влажной и душной жарой. В воздухе, отяжелевшем от сильного зноя, не чувствовалось ни ветерка. Но только он один и был неподвижен. Всё остальное двигалось так стремительно, что меня это утомляло. К счастью, были ещё и храмы, дворцы, парки, сады, застывшие неподвластные времени — Они помогали забыть весь этот гвалт и подышать многовековой историей. Здесь делали утреннюю гимнастику. Рикши наслаждались заслуженной сиестой, развалившись внутри своих тележек на самой жаре, а в тени плакучей ивы можно было подчас увидеть старика. Тот, разувшись, улегся на скамейку вздремнуть. Эти места предназначались для отдыха и спокойствия. И мы смогли подкрепить свои силы, долго любуясь кувшинками и мостами, так красиво украшенными. Как раз в эти-то безмятежные мгновения меня снова стало преследовать видение картины с пейзажами Яншо, на которых светлые воды подёрнуты ряской. И после этого, как обычно, вопросов полно, ответов нет. В этих самых местах, благоприятствующих сосредоточенности и лени, нередко можно после полудня встретить людей в одних пижамах с расстегнутой курточкой, открывающей взору голый торс без растительности, Наследие той эпохи, когда выйти в таком виде считалось признаком богатства. То есть это я запросто, вообще-то в моем гардеробе есть еще много всякого. Здесь же можно было увидеть и девушек, одетых по западной моде, в джинсах с низкой посадкой или в мини-юбках, на ногах кеды конверс, волосы выкрашены в красный цвет и филированы или подстрижены асимметричным длинным каре. Да, и здесь тоже. С той лишь разницей, что над головами они держали мягкий зелёный диск экзотического растения. И это был такой импровизированный зонтик от солнца. Как говорится, не забывайте, здесь вы всё-таки в Китае, и нечего возразить. Некоторые девушки носили чулочки, а точнее сказать, коротенькие тонкие носки телесного цвета из нейлона, щеголяя в городских башмачках или открытых сандалиях. Может, это пережитки тех времён, когда ноги приходилось бинтовать века напролёт, когда было запрещено показывать пальцы на ногах? «Да нет», — замахала руками наша несравненная повариха, расхохотавшись на мои предположения. «Тут дело просто в здоровье. Носки необходимы, иначе вас мороз прохватит. Мы тут уж не такие стыдливые. Что вы думаете? Эх вы, чужеземцы, от вас точно со смеху покатишься. Даже если на дворе больше плюс тридцати и пот течет градом». Разумеется, когда дышишь, поры кожи раскрываются, и маленький порыв кондиционированного воздуха легко может проникнуть и достичь первоистоков насморка или головной боли, или болезни горла, понимаете? Ну вот, вижу, вас это забавляет. А ведь вам самим стоило бы надевать носочки, знаете ли. В них даже советуют спать. Ничем не следует пренебрегать, чтобы сохранить телесное здоровье. Мы от души расхохотались. Я в итоге так и не понял, что это за одежда такая. Ни рыба, ни мясо, но факт остаётся фактом. На улицах Пекина встречаются множество женщин в таких носочках. Вот такой он Китай. Другие нравы, другие обычаи и культура, совершенно не похожая на нашу. А поэзия? Что остаётся от неё? Что ж, её можно найти среди исповедующих философию дзен. Я всё думаю о том древнем старце, что рисовал водою на утрамбованной почве дворцового сада. Такой ленд-арт, поистине искусство, очень эфемерное. Мы восприняли это как тонкий изыск, хотя многие увидели бы в этом только старика, у которого окончательно поехала крыша. За всем этим я почти забыл о нашей картине её тайнах, но только почти».